Глава восемнадцатая. Интермедия тринадцатая. Как же хочется порой положить лимон не в чай, а в швейцарский банк. Видь, как хорошо рисует эта девочка. Натали, нарисуй, пожалуйста, чай в стакане. Вам с сахаром или без? Андрей Антонович Горячко отложил очередную сковородку и встал со стула. Эти пацаны совсем озверели. Опять старослужащие забили новобранца до смерти. При этом сам маршал душой был за старичков. Убитый был таджиком. Получив от родственников посылку, он затеял продавать в роте на свай. Об этой гадости, что прёт в армию из среднеазиатских республик, министр обороны знал. Ему даже приносили показать изъятое. Тоже, кажется, изъяли у таджика или узбека. Да и нет разницы. советовали даже запретить получение посылок из среднеазиатских республик. Но Гришко тогда на это не пошёл, да и сейчас не пойдёт. Нужно досматривать? Прав нет. Ни зона всё же, ни тюрьма. И что? Лучше вот матери отправить сына с проломленной головой, и даже не отправишь так. Лицо-то обезображено. Нужно вести в закрытом гробу. Как, блядь, подскочит от третьей армии в этом таджикском кишлаке? Артём, Гричако отошёл от окна, в которое вглядывался, решая, что делать с этой мерзостью в армии. Артём! Он повернулся к сидящему за столом и произнёс в сводку по погибшим в армии за июль 1969 года капитану. Ты состав-то знаешь? Мне тогда говорили: "Табак, говно какое-то". Так кто ж товарищ марш Советского Союза? скочил грузный молодой человек, сын его боевого друга. "Не ори и давай без Советского Союза. Я знаю, какое у меня звание. Что за состав?" Капитан явно этот вопрос ожидал. Сем достал из большой красной папки лист бумаги. "Вот справка. Состав того насвая, что изъяли из посылки рядового Шарипова, входит: гошона известь, верблюжий кизяк, куриный помёт, сухофрукты, различные специи для увеличения слённого отделения. Растительные масла из зола растительного происхождения для увеличения щёлочности, ну и сам очень мелко перетёртый табак. Сука, перблюжикизяк, куриный помёт. И они всё это в рот тянут. Причиной избиения именно этот факт и послужил. Сержанты Голиков и Миусов знали состав и во время драки кричали: "Ты нас говно хочешь жрать заставить? Всё, хватит мендальничать. Это уже не дедовщина". Наркотиков нам только в армии не хватает. Иди, Артём, и скажи в приёмной Сергею, чтобы сделал чай и никого не пускал 20 минут. Подумать надо. Подумать не получилось, и даже чаю попить не получилось. Пронзительно зазвенел телефон слоновой кости с гербом Советского Союза, там, где у нормальных аппаратов диск с циферками. Когда уже закончатся? борворчал себе под нос Андрей Антонович и снял трубку. Вареж маршал Советского Союза, и Марсана отдал приказ перейти границу. Звонок был из МИДа. Спасибо. Горячко стоял и смотрел на портрет Ленина на стене. Ну, все, как и ожидалось. Так и предсказывали аналитики в Генштабе. Еще два игрока не вступили в игру. Молчит Шах Ирана и никак не отреагировал Афганистан. Трубка противно пищала. Но маршал не спешил приземлять её на сверкающий золотом герб аппарат. Положишь, и она снова забренчит. Ещё одну пакость выдавая. Подумать не дадут. Нет, не думалось. Всё шло вроде по плану, но свербело в темечке. Зря, а может они этот муравейник разворошили? Почти 25 лет мирной жизни, а тут опять пацанов под пули отправлять. Меня стармотно угловой. Хрень не ту из головы вытряхивая. Советский Союз создал самую мощную армию в мире. Люди ни доедали, ни досыпали. До сих пор нет по телевизору и холодильнику в каждой семье. Деньги шли не на холодильники, а на танки и подводные лодки. Пришло время лучше погибнуть в бою за Родину, чем быть до смерти забитым своими же однополчанами за продажу наркотиков. Андрей Антонович пошёл к двери через весь длиннющий коридор. Мог бы и позвонить, но вот хоть минутку ещё почти оказывается спокойной жизни. Открыл одну дверь и приоткрыл вторую. Сергей, что с чаем? Лимон не забудь сухарком присыпать. И соедини меня с лосиком Олегом Александровичем. Пошёл назад, не закрыв двери, чтобы чай не расплескал Серёжа, открывая Гричко любил пить горячущий, прямо кипяток, из стакана в мельхиоровом подстаканнике с танками. Подарили как-то серебряный набор, но серебро оказалось очень хорошо тепло проводит, аж рука не терпит. Какому идиоту пришло в голову из него подстаканники делать? Алло, третий, соедини меня с командующим дальневосточным военным округом генерал полковником танковых войск Лосьи ком Олегом Александровичем срочно. Вот вечно молодёжь спешить не туда. Мог бы и чай сначала занести. Интер люди без номера. Написано в основном Евгением Дудченко. Аналитический центр где-то в недрах правительственных учреждений Вашингтона. Чёртова Южная Повяна, грёбаная жёлтая макати. В сердцах крикнул грузный обладатель учёного звания подвизающийся в качестве старшего доверенного аналитика немаловажной персоны. Вхожий в высокие кабинеты Вашингтона. Работёнка была не пыльна и даже интересна, сопряжённая с допусками очень высоких степеней. Один нюанс. В случае провала шефа, его пристным могло прилететь очень неслабо, а потому учёный муж, ответственный за столь важную умственную работу, и располялся так как будто на шило присел не нароком. Его товарищ по несчастью, уже которые сутки покидал аналитический центр, чтобы только упасть на кровать и отправить естественные надобности, криво усмехнулся. Инцидент на Каракорумском шоссе ничуть не охладил решимости пакистанцев, но ну про китайцев, закусивших удила и прущих на пролом к своей цели, и говорить нечего. Впрочем, какого бы нивысокого мнения ни был аналитик об индийских военных, но уж в способности тех тормознуть китайский прорыв в горных теснинах он не сомневался. Действия китайцев скорее походили на жест отчаяния, но решимости им было не занимать. Не спрашивая старшего товарища, младший аналитик нацедил себе в стакан холодной шипучки и, развязав галстук, откинулся в кресле. Жара! В отличие от старшего товарища, политического назначенца, он был кадровым работником отдела, гораздо глубже погружённым в тему и прекрасно понимал, если пакистанские военные дали шенкели своему верблюду, то остановить их будет не так просто. Индия для них непримиримый враг, укусить которого, а ещё лучше не просто укусить, а вырвать хороший кусок мяса. Дело святое и богоугодное. Чёртовы фанатики. Но делать что-то было нужно. Политическое руководство регулярно требовало отчётов и вариантов разрешения множащихся проблем, а они росли неудержимо, как снежный ком. Точечные атомные бомбардировки Китая были ошибкой, втянувшей страну в ещё одно ненужное противостояние. И это тогда, когда они по уши увязли во Вьетнаме, где конца и края так по сей день и не видно. Надо было позвонить с советом, продолжить их вялотекущую грызню с жёлтыми. А что теперь? Чёртвые амбиции тупых политиканов. И даже более-менее вменяемый Генри Киссинджер, бывший его профессор в Гарварде, что теперь стал советником по национальной безопасности, лишился мозгов. Ратует за продолжение воспитания Китая. Слушай, а что если попросить Иран побряцать оружием у границ с Пакистаном? Наконец пришла ему дельная мысль. А будь каким зоусом? Эй, зачем это Персам? Поморщился и махнул рукой старший. А что? Проблемы с контрабандой и наркотиками, трансграничные бандиты кочевников зверствуют. Тут же на ходу выдал младший, поставив пустой стакан на ворох бумаг. А если паки не послушают и дойдёт до горячего, намекнуть на возможность занять Белуджистан или как минимум уточнить границу в свою пользу. Невелика услуга, но велик возможный выигрыш. И военно полезно, пусть разомнотся. Так и принимается. Оживился толстяк. Но маловато. Что ещё? Захиршах пусть снова поднимет вопрос о передаче спорных территорий племён и переброске войск к границе. Тоже ведь невелика услуга, но с хорошим выигрышем в потенциале. Ну и наш посол в Высломобаде тоже пусть отрабатывает хлеб. Надавит, где надо, пригрозит о солидка кинч плюшки, лишь бы паки не рэпались и не мешали индосам рубиться с китайцами. Хм, хм, не это принимается. Что ты ещё? Младший в тандеме немного возмущённо пожал плечами, всем своим видом выражая, да сколько ещё-то надо. По данному направлению всё. Снова потянулся к ксифону. Хорошо, так он в случае хоть что-то. Теперь надо всё это красиво оформить. Э, я побежал к шефу. Событие двадцать пятое. Давай пересечемся где-нибудь в центре. Но как я тебя узнаю? Я буду ехать на самокате и избивать прохожих. Ну и как я тебя узнаю? Игорь Васильевич Бенсон сидел перед своей мечтой и никак не мог заставить правую руку с гаечным ключом открутить стопорную гайку. Нужно разобрать, нужно зарисовать детали, нужно сделать чертежи и по детальной и сборочной. не самому. Выделили целую группу конструкторов на Павлодарском тракторном, точнее, группы две. Ещё одну перебросили из Смоленска, и они будут заниматься автожером. А вот вторая была сборной, большая часть местной из тракторного, но прислали двух человек из Коврова: Аньку полемётчицу и Игоря Кузьмеча. Вот стоят, ухтят за спиной. Анька, получившая прозвище за разговорчивость, молчит. Не просто молчит, сочувствующий молчит, что гораздо больше раздражает. Так-то она до тысячи слов в минуту выдает, не остановить. Да еще голос бог дал, какой-то низкая контральта, не малые октавы, чуть не бас, и это не при сильном высоком тельце худощавом, это ки басящий подросток. Но с косичками и огромными зелёными глазами под пушистыми чёрными без всякой туши ресницами. Разбирать нужно скутер, тот самый из детства, американский автопет 1916 года. Тот, который и дал название классу машин скутер. Рядом и второй стоял. Этот Игорь Васильевич сам усовершенствовал, как бы ни 100 лет назад. Приладил к переднему колесу более мощный и в то же время совсем маленький двигатель. Старый же, чихающий и коптящий как паровоз, пошёл на запчасти для оригинала. Пётр Тишков обозвал их мотосамокатами. Подняв руку в очередной попытке, конструктор даже коснулся ключом гайки, но рука сама опустилась. Опять духу не хватает. Бенсон встал с колен, Отрехнул рабочие штаны и зло сунул ключ, открывши рот Аньке. "Разбирай". Отошёл, плюхнулся на стяющую рядом в курилке скамейку. Вспомнил очередной крутой поворот в своей жизни. Позавчера, можно сказать, был авиаконструктором, а сегодня вот уже сменил оперение. Стал конструктором самокатов. Опустился с небес на землю. Послышалось кряхтение за спиной. Ну, Игорь Васильевич, поворачиваться не стал. Нужно разобрать, пусть разбирают. Он уже просидит, чтобы ни одна гаечка пятидесятилетняя не потерялась. Их осталось на весь мир с десяток. Не гаек, автопедов. Музейная ценность. Усмехнулся, вспомнив, с чего всё началось. Как всегда, Джин Минга. Куда без этого собирателей несчастий? Да к чего с него взять? Джинже конструктор на второй день приехал к нему в больницу. Джин был без сознания, и Игорь Васильевич вышел на улицу, стоял, смотрел на редкие и перистые облака на горизонте, и тут эта шкодная машина Чижкова подъезжает. Лодненькие ребята из сопровождения оглядели территорию и принялись выковыривать первого секретаря из машины. Пётр Миронович, оттеснённого с крыльца Игоря Васильевича, узнал. И к нему направился. Оказалось, Тишков приехал проведать спасителя Алматы. Без сознания он. Что вы с врачами-то не поговорили сперва? Начал умничать конструктор, но Тишков его прервал. Дозвонили, сказали: "Не знаю, ведь сотни жизней спас, и мою в том числе. Знаю, что не специально, и что он этот самолёт и не видел. Но вот второй раз мне жизнь спасает. Не мог не приехать". Долги отдавать нужно. Пойдёмте. Однились, устояли в палате. Посмотрели на красно-сине-чёрное лицо джина. Оказывается, он лицом в воду ударился. Сотрясение и нос сломан. От того и кровь шла. Ладно, пусть выздоравливает. Пойдёмте, Игорь Васильевич. Тишков уступил место медсестре, что пришла сменить Минг в капельницу. Спустились с помощью ребяток из КГБ и стали прощаться. Отишков и спрашивает: "Вы домой подбросить? Обяжете, а то без транспорта сегодня." Усадили в рычащего сотнями лошадиных сил чёрного крылатого зверя. Внутри почти и не слышно. Научились делать звукоизоляцию кручи нянцев и американцев. Доехали до бросаемого терема, вышли из машины, и пошёл Пётр Миронович с Мэри и мальчиками. Ибеже фами из дома при появлении шумного чёрного крылатого монстра поздороваться. Вышел, дохромал к дому и уставился на автопет, забыв о мэрии и о пацанах. Чего это, Игорь Васильевич? Рассказал, показал и даже заставил Дэвида завести переделку и прокатиться перед первым секретарём. А сейчас такие штуки кто делает? Не в курсе, скорее всего никто, но ручаться не буду. Если и делают, то буквально счёты на единицы. А что? Золотое дно, вся Азия, миллионы и даже десятки миллионов, да нет, даже сотни миллионов желающих. Игорь Васильевич, авто жир нам нужен как воздух. Без него сельское хозяйство на мировой уровень не вытянем. Но вот этот мотосамокат нам нужен ещё больше. чтобы заработать для страны миллионы долларов. Ну, не долларов, валюты. В общем, тонны золота. Пусть и продаваться будет за копейки. Но им же там даже обычный мотороллер дорого. А это вот табуретка, в самый раз придётся. А сами, знаете, курочка позёрнушку и весь двор. <кхем> в общем, срочно нужны чертежи. Примерную внешность я потом набросаю. Ну, на скидку мотор на заднее колесо, и он посреди подножки, а не одна общая. Подумайте о двигателе. Кто сейчас делает лучше небольшие, а сигналах. Всё, гоу-гоу. Вот так и стал самокатчиком. Событие 26. Мам, я пришёл. Мама не отрывая голову от компьютера. Ну и где ты шлялся? Мам, вообще-то я из армии вернулся. Не верят настоящие коммунисты в роль личности в истории. История, она, мать её зангу, сама по себе движется. Как завещали отцы-основатели, от первобытно-общинного общества к светлому будущему, оно же коммунистическое завтра. Личность же, если она зловредна, может мешать и чуть-чуть самую малюшенькую малость задержать неудержимую поступь истмата, либо Если она правильно. Ну, например, кто-то из отцов этих, хоть Энгельс вот подойдёт. Тогда может и пинка для ускорения придать. Ну и пинок не сильно-то резкий. И интеллигент ведь, писатель, промышленник, старенький и бородатенький. На тайского боксёра и не похож ни разу. Почему же наши вожди, прочитав все книжки Маркса, Энгельса, Ленина, этого не услышали? И вечно пытались из первобытно-общинного сразу в развитый социализм народы перетащить. С нынешней высоты видно, что ошибались. Невнимательно читали или себя умнее Ленина с Марксом видели. Гордыня обуяла. Грех какой-то там по счёту. Давайте проклянём дружно и пусть они там в гробах переворачиваются, и оставим не о них речь. Речь о личностях. Вот, течёт эта река исторического материализма и времени, и пусть выглядит как река. А в ней стоят кто по пояс, а кто и по колено личности. Ну, на скидку виден бюст Галилея. По пояс погружены Декарт и Ньютон. Это из тех времён, почти ровесники. Потом есть Наполеон, тоже торчит из воды нехило. Ближе возьмём. Цолковский имеется. Менделеев ещё в водку изобрёл. Чуть не додумал. Мог бы рецепт посложнее измыслить. На кедровых орешках там, настоящую, или на семени аниса, на рябине черноплодной, на перегородках грецкого ореха, наконец. Да много хороших рецептов. Кто ещё торчит из реки? Курчатов в сахарном голове высунули. Королёв с фон Брауном. Так, а ещё поближе. Вот и добрались. Есть там сейчас в США два человека, которые из воды видны почти в полный рост. Два Стива. При этом кличут их одинаково, а вот имена у ребят разные. Младшенького кличут Стивен Пол, Стив Джобс, а старшенького хлопчика Стефан Гэри, тоже Стив. Возник. Оба не англосаксонские американцы. Джобс усыновлённый ребёнок. Родной отец уроженец Сирии Абдул Фаттах Джандали. А мать Джоан Шибле из католической семьи немецких эмигрантов. Стефан же вообще наш почти. Родился в Сан-Хосе, что в штате Калифорния, в семье инженера Джейкоба Фрэнсиса Возника. Отец Возника украинец, чьи родители выросли в Перемышле. Мать Маргарет Элейн Керн швейцарско-немецкого происхождения. Чего имеем, если все сплюсовать? Оба наполовину немцы, а на вторую половину украинец и сирийец. Вот нечего этим малым народам делать в США. Пётр Тишков начал эту многоходовку ещё только в Казахстан переехав и как мог спешил. Точно не помнил дат рождения, но в 1969 году оба уже были личностями. Один телефонный хакер, широко известный в узких кругах. Второй уже себе на автомобиль заработал, и не дешёвая ведь машинка. А ведь оба школьники был и страшенный минус. Нет, сначала плюсах. Они были из одной школы или по крайней мере из одного города. И город был в Калифорнии, раз Кремниевая долина. Ещё у Джобса был одноклассник, тоже с нешибко англосаксонской фамилией Фернандес, тот, что их и познакомил. А у Возника был одногруппник Уэйн. Легко запомнить. Был такой персонаж Джон Уэйн. Теперь о минусах. Ни город детства, ни колледж, где учился возник Пётр не знал, как называется. И ещё не очень представлял, как заманить эту четвёрку на казахстанщину. Тем не менее, поставил Эндрю Лугу Олдему задачу по разыскивать эту четвёрку мушкетёров, которые перевернут мир. Дал, да и закрутился. Потом всякие негритянские войны и войны атомные. А вот в больничке лежал перебирал в пустой голове, чего пропустил и где ещё можно углубить и расширить, и вспомнил о Стивах. Вспомнил и Андрюхе позвонил. Продюсер группы Крылья Родины отличался замечательной чертой. Он, если во что вцепится, то как бульдога в Питером не оттащишь. Сейчас он вцепился своей этой бульдожьей хваткой в будущего титана звукозаписи, а пока не особенно и известную компанию Warner Bros. Records через несколько лет станет Warner Music Group (WMG) и будет не по зубам. А вот сейчас тут-то он ее к рукам и прибрал. А тому на вопрос Петра, как мол у тебя дела идут в Пиндосии, начал отчет о скупке акций, рейдерских захватах, перетягивании членов совета директоров и всякой прочей пурге. Эндрю, тормози. Это все безумно интересно. Ну ты мне потом просто скажешь, что всё о'кей, и орнер наш, и этого достаточно. Расскажи лучше о Джобс и о возникке. Нашёл пацанов. Чего ж молчал? Ёшкин тебя по голове. Пётр неудачно встряпенулся и сразу с перекошенным от боли лицом встряпенулся назад, ногу только перевязанную потревожил. Блин, и китайцы иглоукалывателя оставил в Алмате. Они живут в Купертино. Это городок в округе штата Клара, штат Калифорния. Что я должен делать? Было задание найти. Я нашел. Да, англичане, блин, как будущие компьютеры, что изобретут детишки. Эндрю, а можно их как-то заманить в Алмату? Место в лаборатории, учеба в университете за наш счет и жилье. Они все несовершеннолетние. В Америке это двадцать один год. Нужно разговаривать с родителями. Разговаривай. Любые благой деньги, эти четверо нужны мне здесь. Даже если нужно пусть родители берут, устроим на хорошую работу и дадим жильё. О'кей. Теперь по компании Warner. Точно, компьютера.